Сен-Мар повиновался, вздыхая, и, битых два часа, терпеливо слушал краткое изложение того, что его властелин имел терпение записывать в течение двух лет. Он несколько раз прикрывал рот рукою, и мы все, конечно, сделали бы то же самое, случись нам ознакомиться с этими записями, которые были найдены в полном порядке после смерти короля рядом с его завещанием. Приведем лишь отрывок, которым Людовик XIII закончил свое чтение. «Вот что вы сделали, наконец, седьмого декабря, три дня тому назад. Я говорил с вами о полете копчика и о недостаточности ваших знаний по псовой охоте. Я ссылался на королевскую охоту, сочинение короля Карла IX, утверждая, что стоит егерю натаскать собаку, как ее постоянно будет тянуть в лес». И не следует ни бронить ее, ни бить, она сама пойдет по следу. А чтобы собака хорошо преследовала дичь, надо приучить ее тщательно обнюхивать землю, не давая попусту рыскать по кустам и тропинкам. И вот что вы ответили на мои слова недовольным тоном, заметьте. — Ей-богу, государь, дозвольте мне лучше командовать полками, чем возиться с птицами и собаками. — Уверен, что все подняли бы нас на смех, если бы узнали, чем мы занимаемся. «А восьмого числа?» «Погодите. А да, да, именно восьмого. Когда мы пели вместе вечерние молитвы у меня в спальне, вы с сердцем бросили молитвенник в огонь, что было кощунством, а сами сказали, будто нечаянно уронили его. Грех. Смертный грех. Вот видите?» Я подписал внизу «ложь» и подчеркнул это слово. Я же вам говорил, что меня не обмануть. Но, государь, погодите, погодите, вечером вы сказали, будто кардинал из личной ненависти велел сжечь на костре ни в чем не повинного человека. Да, я и теперь утверждаю это и готов доказать правоту своих слов, государь. Это величайшее преступление кардинала, которого вы не решаетесь лишить своей милости, хотя он и доставляет вам много горя. Я все видел, все слышал в Лудене. Урбен Грандье был, по сути дела, не казнен, а убит. Государь, поскольку здесь имеются мемуары, написанные вашей рукой, взгляните, какие доказательства я приводил вам тогда». отыскав страницу повествующую о поездке с сенмара из перпенььяна в париж людовик внимательно прочел весь рассказ какой ужас воскликнул он как мог я позабыть все это ясно этот человек околдовал меня ты мой единственный друг сенмар какой ужас мое царствование запятнано этим преступлением Кардинал велел перехватить все послания дворянства, не допустил до меня но таблей, которые прибыли со всех концов страны. Сожжен, сожжен заживо, без доказательств, из мести. Безвинно оклеветанный человек. Целый народ напрасно взывал ко мне, а теперь меня проклинает семья погибшего. Боже мой, как несчастны короли! При этих словах Людовик отбросил от себя тетради и заплакал. «Как прекрасны слезы, которые вы льете, государь!» — воскликнул Сен-Мар с искренним восхищением. «Как жаль, что вся Франция не видит их вместе со мной! Она была бы поражена этим зрелищем, с трудом поверила бы своим глазам!» «Франция была бы поражена?» Так, значит, она меня знает? Нет, государь, чистосердечно ответил Дефиа, никто вас не знает. И я сам часто обвинял вас в холодности, в безразличии ко всем и ко всему. В холодности, когда я умираю от горя, в холодности, когда я пожертвовал собою ради блага страны. Неблагодарный народ! Я все принес ему в жертву, вплоть до гордости, вплоть до счастья лично править им, ибо я не доверяю своей угасающей жизни. Я передал скипетр человеку, которого ненавижу. Передал потому, что его рука казалась мне сильнее моей руки. Я терпеливо сносил зло, которое он мне причинял, полагая, что он делает добро моим подданным». Я превозмогал свои рыдания, чтобы осушить их слезы, а теперь вижу, что моя жертва еще больше, чем я предполагал, ибо никто ее не заметил. Меня сочли неспособным управлять страной, потому что я был робок. Сочли слабым, потому что я не доверял своим силам. Но не все ли равно? Бог всё видит и все знает». Покажите же Франции свое истинное лицо, государь. Верните себе власть, захваченную другим. Из-за любви к вам народ сделает то, к чему его не принудишь силой. Возвращайтесь к жизни и снова взойдите на престол. Нет-нет, жизнь моя подходит к концу, дорогой друг. Я уже не способен нести бремя верховной власти. Вы заблуждаетесь, государь, и это лишает вас сил. Время настало. Довольно объединять власть с преступлением и считать гениальностью их союз. Поднимите голос и возвестите миру, что с вашим царствованием начинается царство добродетели, и тогда враги, которых еще не погубил порог, падут от одного слова, исторгнутого из вашего сердца. Благость короля Франции может преобразить его народ, влекомый воображением и жаром душевным ко всему прекрасному. Народ, готовый на любое самоотвержение. Король, ваш отец, управлял нами с помощью улыбки. Чего только вы не добьетесь одной своей слезой. Благоволите только обратиться к нам». Во время этой речи удивленный король то и дело краснел, покашливал и являл все признаки величайшего беспокойства, как, впрочем, и всякий раз, когда от него требовали решения. Он чувствовал, что разговор принимает слишком серьезный оборот и боялся его поддержать по своей природной робости. Желая выйти из неприятного положения, он попытался прикинуться больным беспрестанно хмурил брови и со страдальческим видом хватался за круть. Но то ли в порыве запальчивости, то ли, решив все поставить на карту, сенмар говорил и говорил, не давая себя смутить, с торжественностью, которая невольно внушала Людовику уважение. Чувствуя, что он прижат к стене, король пробормотал. но сенмар как я могу отделаться от министра, — который за эти 18 лет окружил меня своими ставленниками. «Он не так могуществен, как кажется», — возразил Обершталмейстер. «По первому вашему знаку друзья кардинала превратятся в его злейших врагов. Старинная лига князей мира существует, государь, и лишь почтение к выбору вашего величества не позволяет ей восстать против Ришелье». «Бог ты мой!» Ну, так передайте же им, чтобы они не стеснялись из-за меня. Я им нисколько не мешаю. Никто не обвинит меня в том, что я кардиналист. Если брат поможет мне заменить решелье, я с радостью это сделаю. Полагаю, Ваше Величество, что он сегодня же назовет вам герцога Буйонского, все роялисты за него». «Я не против герцога», — проговорил король, поправляя подушки на своей кушетке. «Я отнюдь не против него, хотя в душе он и крамольник. Мы ведь родня, знаешь ли ты это, дорогой друг?» Людовик вложил в свое любимое обращение больше ласковости, чем обычно. «Известно ли тебе, что он прямой потомок святого Людовика со стороны Шарлоты Бурбонской, дочери герцога де Монпансье?» — Известно ли тебе, что восемь принцев крови породнились с его семейством? Что восемь принцесс из дома герцогов Буйонских вышли замуж за принцев крови, а одна из них даже стала королевой? — О, я отнюдь не против него. Я никогда этого не говорил. Никогда! — Так вот, государь, ваш брат и герцог Буйонский обо всем доложат вам во время охоты, — доверчиво сказал сен -Мар. Они расскажут, что у них сделано, кем будут заменены ставленники кардинала, на кого из командиров полков можно положиться против Фабера и всех перпеньянских кардиналистов. Вы увидите, что у министра весьма мало приверженцев. Королева, его высочество дворянство парламенты на нашей стороне. и все будет сделано, стоит только Вашему Величеству дать свое согласие. Было предложено устранить решелье тем же путем, что и маршала данкра который заслуживал этого гораздо меньше, чем первый министр. «Так же, как Кончини!» — воскликнул король. «О, нет, не надо. Я, право, не желаю этого. Он священнослужитель, кардинал, нас могут отлучить от церкви. Но если имеется другое средство...» Что ж, я согласен. Поговори со своими друзьями, а я тоже подумаю об этом. Приняв такое решение, Людовик дал волю своему гневу против кардинала, словно этот гнев уже получил удовлетворение и удар был нанесен. Сен-Мар с досадой слушал короля, опасаясь, что пыл его быстро остынет. Он поверил, однако, искренности его последних слов, в особенности, когда после нескончаемых жалоб Людовик добавил «Два года я оплакиваю свою матушку». Так веришь ли, с того самого дня, как он так жестоко посмеялся надо мной перед лицом всего двора и спросив ее возвращения, хотя прекрасно знал о ее кончине, да, с того самого дня я не могу добиться, чтобы ее погребли во Франции». рядом с моими предками. Он изгнал даже ее прах. В эту минуту Сен-Мару послышался какой-то шум на лестнице. Король слегка покраснел. — Ступай, — сказал он. — Ступай, готовится к охоте. Ты будешь сопровождать меня верхом. Ступай, я этого требую. Уходи. И он стал подталкивать Сен-Мара к выходу на лестницу, по которой тот пришел. фаворит удалился, но смущение короля от него не ускользнуло. Он медленно шел вниз, раздумывая над причиной странного поведения Людовика, когда ему послышался звук шагов, поднимавшихся по второй лестнице, тогда как он спускался по первой. Он остановился там, тоже остановились. Он стал подниматься, ему показалось, что там спускаются Он знал, что в лестничные пролеты ничего нельзя разглядеть, и решил уйти, выведенный из терпения и очень обеспокоенный этой игрой. Сен-Мар собирался было подождать у входной двери, чтобы узнать, кто из нее появится, но едва он успел переступить порог караульного зала, как был окружён толпой придворных, которые увлекли его с собой». ему пришлось отдавать приказания отвечать на объятия почтительные поклоны признания выслушивать просьбы рекомендации и ходатайства словом вершить дела лежащие на обязанности фаворита которому надо всегда быть начеку ибо малейшая рассеянность может породить величайшие беды в сумматтое сенмар скоро забыл об этом ничтожном происшествии, тем более что оно могло быть плодом его фантазии и, вкушая сладость своего рода нескончаемого апофеоза, королевский любимец вскочил в седло посреди парадного двора, принимая услуги знатных пожей и окруженный самыми блестящими придворными. Вскоре прибыл в сопровождении свиты Гастон Орлеанский, и не прошло и часа, как появился король, бледный, немощный, опираясь на нескольких приближенных. Спешившись, сен помог ему сесть в небольшой, очень низкий экипаж, называвшийся Одноколкой. Людовик XIII сам правил послушными, смирными лошадьми. Доезжачие стояли возле экипажа, держа на своре собак. При первых же звуках рога сотни молодых людей вскочили на коней, и все общество отправилось к месту охоты. Сбор был назначен на ферме, носившей название «Армаж». Зная привычки Людовика XIII, придворные рассеялись по аллеям парка, тогда как король медленно ехал по уединенной дорожке, сопровождаемой обершталмейстером и четырьмя другими вельможами, которым он сделал знак следовать за ним. Эта увеселительная прогулка производила тягостное впечатление. С приближением зимы почти все листья на огромных дубах парка облетели, и черные сучи выступали на сером небе, напоминая погребальные канделябры. Легкий туман предвещал дождь. Сквозь поредевший лес и унылые ветви деревьев были видны медленно двигавшиеся громоздкие придворные кареты, в них ехали дамы, одетые по специальному эдикту во все черное. Они были обречены ждать конца охоты, который не могли наблюдать. Собачьи своры подавали голос где-то вдалеке, и звук рога долетал порой подобный тихому стону. От холодного ветра мужчины кутались в плащи, а женщины, сидевшие в каретах, занавески которых пропускали наружный воздух — в те времена стекол в них еще не было — закрывали лицо вуалью или черной бархатной маской и казались одетыми в костюмы, называемые ныне домино. Все кругом было печально, уныло. Только время от времени увлеченные охотой всадники вихрем проносились в конце какой-нибудь аллеи, испуская громкие крики или трубя в рог. Затем снова наступала еще более гнетущая тишина. Так после вспышки ракеты небо кажется особенно темным. По дорожке рядом с той, по которой медленно двигался королевский экипаж, ехали верхом несколько закутанных в плащи придворных. Очевидно, мало интересуясь косулей, они не выпускали из вида одноколку короля. Разговор велся вполголоса «Превосходно, фон Трай, превосходно! Победа!» Король поминутно берет его за руку. «Видите, как он ему улыбается?» «Вот господин обершталмейстер спрыгнул с лошади и занимает место с ним рядом. Ну, на этот раз песенка старого хитреца спета». Да, «Да это еще что? Разве вы не заметили, как король пожал руку его высочеству? Он сделал вам знак, Монтрезорт. Да посмотрите же, гонди! Посмотрите, посмотрите! Легко сказать, но я-то ведь ничего не вижу. У меня нет ни ясновидения, ни веры, ни ваших глаз. Ну так что же они делают? Обидно, что я такой близорукий. Скажите, что они делают?» «Король наклоняется к герцогу Буйонскому», — отозвался Монтрезор. «Что-то говорит ему на ухо». «Опять говорит?» «Жестикулирует?» «Продолжает говорить?» «О, герцог будет министром». «Он будет министром», — сказал фонтрай «Он будет министром», — сказал граф Дю Люд. «Это как ясный день, ясно», — подтвердил Монтрезор. «Надеюсь, на этот раз я получу полк и женюсь на своей кузине», — воскликнул Оливье Дантрек. Посмеиваясь и глядя на небо, Аббат де Гонди запел охотничью песенку. «И для скворцов настал сезон тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон». «Мне мнится, господа, что зрение у вас хуже моего». Или же в году 1642 от Рождества Христова все еще совершаются чудеса. Герцогу Буйонскому также не видать поста первого министра, как и вашему покорному слуге. Пусть даже король обнимет и расцелует его. У герцога много достоинств, но он никогда не возвысится, ибо слишком прямолинейен. И все же я крепко на него надеюсь». Он — хозяин седана, а этот большой и глупый город — превосходное для нас пристанище. Монтрезор и его друзья так внимательно следили за всеми движениями короля, что им некогда было отвечать. — Вот господин Обершталмейстер взял у короля вожжи и сам правит лошадьми, — говорили они. Аббат продолжал напевать. «А если мне письмо везете, не потеряйте, почтальон! Тон-тон, тон-тон, тон-тен-тон!» -тон. «Послушайте, Аббат, ваши песенки сведут меня с ума», — проговорил фон Трай. «Неужто у вас имеются куплеты на все случаи жизни?» «Я могу даже подобрать случаи, которые подойдут ко всем куплетам», — ответил Гонди. «Право, эта песенка мне нравится», — сказал фон Трай, понизив голос. Если так, его высочество не пошлет меня в Мадрид со своим чертовым договором, чему я буду весьма рад. Поручение это довольно опасно ведь перебраться через Пиренеи не так легко, как он думает, да и кардинал стоит там на пути. — Ах-ах-ах, — воскликнул Монтрезор. — Ах-ах-ах, — протянул Оливье. — Что случилось? — Ну чего вы заахали? — спросил Ганди. — Что такое увидели? Клянусь честью, на этот раз король пожал руку его высочеству. Слава богу, господа! Наконец-то мы избавились от кардинала. Старый кабан затравлен. Кто возьмется его прикончить? Давайте бросим его в море. — Нет, это слишком хорошо для него, — возразил Оливье. — Давайте лучше его судить. — Ну, конечно. Ведь у нас нет недостатка в обвинительных пунктах против самоуправца, посмевшего прогнать пожа не так ли? — спросил Аббат. Затем, осадив лошадь, он пропустил вперед Оливье и Монтрезоре и наклонился к господину Дюлюду, разговаривавшему с двумя более степенными на вид господами. — Ей-богу, мне не терпится во все посвятить моего лакея, — сказал он. Виданное ли дело, чтобы к заговору относились с таким легкомыслием? Великие дела требуют тайны, и стоило бы немного постараться, как из нашего дела получилось бы нечто замечательное. Ведь положение у нас лучше, чем у заговорщиков, о которых мне случалось читать в истории. При желании мы могли бы не спровергнуть три королевства, но сами все портим своей ветреностью Какая досада! Право, я всегда буду сожалеть об этом. У меня склонность к подобного рода предприятиям, и я пристрастился к нашему заговору. Это благородное дело. Никто не станет этого отрицать, не так ли, добежу, не так ли, Монморр?